Глава тридцать Укрытие. Миллер. Одиннадцать лет назад. В свои десять лет я понял, что шкаф стал моим единственным укрытием. Я проводил там большую часть времени. Место, где я не боюсь. Там, где не страшно и не больно. «Где это, сученыш?» — кричал отчим на первом этаже. «Его нет дома! Нет! Ушел!» — утверждала мама. «Ложись спать, когда он придет, я тебе скажу». Она защищала меня как могла. «Скройся с моих глаз!» Дверь в мою комнату открывается, и в нее заходит разъяренный отчим. Я инстинктивно поджал ноги, пытаясь дышать через раз. Он что-то бормотал пьяным голосом, я не разбирал, что именно. Я закрыл глаза, сжав руки в кулачки. Просил высшие силы о помиловании, чтобы все это наконец закончилось. Я хочу, чтобы он сдох повторял я у себя в голове. Дверца шкафа приоткрывается, и на ее скрип оборачивается он. Шатаясь и еле передвигаясь, он за руку выдернул меня из шкафа, повалив на пол. Очень намного выше меня и крупнее. Справиться с ним, даже когда он в пьяном состоянии, практически невозможно. И я терплю. Терплю ежедневные его пьянки, пустые бутылки и побои. Скрываю свои синяки от мамы, чтобы ей не было больно от того, что она не может меня обезопасить от него. И мне было все равно, что она пила вместе с ним порой. У нее не было выбора. Он заставлял ее, а она меня. Плевать, я приму тысячи ударов на себя, лишь бы отчим не тронул ее, то единственное светлое в нашем адском доме, моего ласкового, нежного и красивого цветка. К сожалению, больше не цветущего но по-прежнему прекрасно пахнущего. Старые синяки на руках заныли, когда новые появлялись рядом. Я закрывал свое лицо, заполненное ссадинами. «Как же ты достал меня, урод!» — срывался он на меня. «Сколько раз тебе повторять, что ты никчемное создание! Почему мне снова звонили из школы и жаловались на тебя?» Отчим влепил мне пощечину. Я забился в угол комнаты, скрывая свои слезы и задыхаясь от обиды. «Я трачу на тебя деньги, а ты, неблагодарный щенок, не можешь даже учиться нормально!» «Прости, прости!» — повторял я, не останавливаясь. «Чтобы завтра твоих вещей здесь не было! Ты выметаешься из моего дома! Понял, уродец?» Мама взяла его под локоть, оттаскивая от меня. Ему это не понравилось, и он занес на нее руку, и я в последний момент успел толкнуть его в сторону, схватив со стола ножницы. Я напряг руку так, что вены выступили, до да крови сжимая их в ладони. «Отошел от нее!» — произношу я с дрожью в голосе. Связки напряглись, как и тело. Отчим плюнул на пол, отмахнувшись рукой, и поплелся вниз по лестнице. Мама обняла меня, а я не мог рожать руку, в которой плотно засели ножницы. Скулы досадно сводила, а в горле образовался крепкий узел. «Мы же можем уйти! Давай сбежим, мам!» «Сынок, любимый!» Она поцеловала меня в лоб. Ее глаза заслезились. «У нас нет денег. Нам негде с тобой жить, и за твою учебу нужно платить. Я не смогу выучить тебя. Я немного подрасту и пойду работать. Обещаю, как только ты закончишь школу, мы тут же уедем куда подальше», клялась мама. Но она не сдержала обещания. Настоящее время. Свела с ума, видя и дальше. Не смогла сдержать. Моя просьба была услышана. Отчим погиб в автокатастрофе, но я не знал, что платой за исполнение просьбы станет смерть моей мамы. Рядом с ним. Она так и не ушла от него. И только в одном я был ему благодарен, что он не успел поменять завещание, и юридическая фирма полноправно принадлежала мне после его смерти с таким богатым наследством я быстро нашел коллег в правоохранительных органах и стал помогать расследовать преступления увлекся этой сферой деятельности и стал работать наравне со следователями. эми держала мою руку улыбалась и радовалась высокому костру в ее чистых и невинных глазах отражался огонь я представлял что у нас есть ребенок как он будет похож на нее маленькая частичка эми Та же улыбка и похожие черты лица. И я бы дал этому ребенку все, чего мне не хватило в детстве. Поддержку, заботу и, самое главное, защиту. Уберег бы от всего, показал, что настоящий мир жесток и любил бы с самой настоящей искренностью. «Может, через костер прыгать будем?» – предложила Ника. «С ума сошла!» – осадил ее Рик. «Опасно! Костер слишком большой! Как будет утихать?» Эми положила голову мне на плечо и тихо засопела. Майкл играл на гитаре, которую он вытащил из моего багажника, пел грустные песни под потрескивание веток, а Рик подпевал, украдкой поглядывая на свою девушку. Я аккуратно уложил Эми на растерянный плед, укрыв своей курткой. Она мило задергала ножками и снова засопела. Да страсти, милая! Надолго уезжаешь? спросил меня Тима. На неделю или две. Ответил я шепотом, чтобы не разбудить мою спящую красавицу. Она знает? Нет, я утром ей скажу. Не хочу ее оставлять, чертова работа. Не переживай, все будет в порядке, успокаивала Ника. Я кивну. Не могу, да и не хочу представлять разлуку с ней. Быть вдали от нее и не чувствовать притягательный запах винограда, не видеть ее глаз вживую, убийственно, такое невозможно вытерпеть. Я отдал ей свое сердце а в подарок положил еще и душу. Теперь вдобавок мой разум принадлежит только ей. Свела с ума.